Если организм, конечно, выдержит. Хмыкнул я и настроился на аурный режим. Тело подавалось неохотно, но все же через пару минут, что было невероятно долгим сроком, мир озарился перворонами. Я почувствовал, как вес отражал, но останавливать процесс уже не стал. Аккуратно заглянул в духовный источник и обомлел. Энергии там было совсем крошечное количество. Если прямо сейчас ничего не исправить, то умереть можно в ближайшие дни. Я шумно вздохнул, стараясь не думать о том, что было бы, если бы не очнулся сегодня. Осторожно начал пополнять источник силами, и изменения не заставили себя долго ждать. Сначала разгладились морщины, затем улучшилось состояние органов и кожи. Но когда я полноценно закончил работу и плавно вышел из аурного зрения, то заметил сильное удивление на лицах всех присутствующих. Элеонора так вообще готова была в от увиденного. «А ты умеешь удивлять, Алин», – тихо произнесла Маргана. «Прежде я не думала, что кто-то в наше время способен на подобное». Я лишь пожал плечами, наслаждаясь реакцией друзей. Тело, наконец, приняло обычный облик, но кое-какие неприятные ощущения еще присутствовали. Так что пришлось задействовать целительский артефакт, чтобы полноценно восстановиться. После этого, наконец, смог подняться с кровати и потянулся. Дальше началась череда объятий, радостных разговоров и приятного времяпривождения, чему я был несказанно рад. Начал чувствовать себя по-настоящему счастливым и растягивал этот момент как только мог. В один момент ко мне подошла Диана и слегка улыбнулась. «Честно говоря, я в шоке, Алин», — тихо сказала она. «Раньше ведь и подумать не могла, что ты всерьез можешь справиться с повелителем и тем более вернуть себе прежнюю внешность». Знаешь. Мне самому страшно представить, что было бы, если тогда не поступил так, как поступил. Угрюмо сказал я. И лучше даже об этом не думать. Это точно. Особенно учитывая, что тайного общества больше нет. В каком смысле? Женщина огляделась по сторонам, будто бы боясь, что кто-то за ней наблюдает, и оголила рукав. На месте, где когда-то находилась ужасная татуировка, теперь остался черный след. Он опасен. Аккуратно спросил, всматриваясь более тщательно. «Думаю, нет, ведь повелитель погиб. А это значит, что все, кто ему служил, теперь полностью свободны. И это благодаря тебе». «Да уж, не думаю, что многие будут за это благодарны». Диана не стала отрицать, прекрасно понимая, что в обществе были личности, которые по своим взглядам на жизнь и убеждения мало чем отличались от покойного сортанца. А это значит, что в любой момент могут попытаться найти и убить Алина. Если, конечно, хватит духа, — подумала про себя женщина. А вряд ли они смогут игнорировать тот факт, что парню удалось справиться с таким могущественным существом, как Ниссари. Тут ты прав. Согласилась Диана. Кстати, совсем без последствий, я гляжу, для тебя эта выходка не закончилась. А жаль. Ведь раньше ты выглядел настоящим красавчиком. Что? Не понял я. «О чем это ты?» Посмотри в зеркало. Печально произнесла она. «Мне правда очень жаль». Весь настороженный ее словами отыскал зеркальце и взглянул на себя. Когда же осмотрелся более внимательно, то пришел в шок. «Моя привлекательная внешность. Она пропала. Но как?» Да, сейчас я был похож на обычного парня. Без тех прежних особенностей лица, блестящих прекрасных волос и других деталей, которые создавали мне тот самый образ, который подарил наблюдающий. Стоило вспомнить о нем, как я не смог сдержать улыбки. Надо же! Неужели он прислушался к моим словам? Решил забрать эту проклятую способность? Но ведь она мне приносила не только неприятности, но и немалую пользу. Вон, даже сейчас заметно как поменялось отношение ко мне со стороны Дианы, Морганы и Гианары, как к парню. Разве что Элеонора по этому поводу никак не выдала себя. Неужели я ей нравлюсь по-настоящему? Даже без этой иллюзии. Почему-то осознание этого факта заставило почувствовать себя полным дураком. И спрашивается, чего мне еще нужно для счастья. Ну уж нет. Больше нельзя так поступать. Теперь на Элеонора у меня особые планы. Особенно учитывая тот факт, что она была одной из тех, кто спас мне жизнь. Но меня не переставало волновать то, что свою внешность я получил не просто так. В прошлый раз выиграл ее в одной из шкатулок. И раз наблюдающий забрал этот дар, то, быть может, подарил новый? Или это связано с тем, что самый лучший дар – возможность вернуться в этот мир? Впрочем, если так, то ничего страшного. Главное, что действительно смог вернуться и получил второй шанс прожить новую жизнь. Обрадованный фактом, я еще раз осмотрел себя в зеркало. Приметив, что даже без маски красавца, все равно выгляжу очень даже неплохо, направился к смеющимся друзьям. Буду ценить каждый момент здесь и сейчас, ведь это самое главное, не так ли? Глава двадцать пятая. Интерлюдия. Матриарх темных эльфов, она жила со Сатари, путем хитрости обмана смогла вырваться из рук гринудийцев и скрывалась неизвестным для них направлении. Женщина была в шоковом состоянии и до конца не могла понять, как проиграла сражение. Еще Эрдон умудрился погибнуть, чтоб его. От ее былой армии же не осталось и следа. Какие-то жалкие ошметки в тысячи темных эльфеек, еще эти светлые, которые вовремя успели прийти. По всей видимости, они выдвинулись из эльфары специально, чтобы напасть с тыла. Умный ход, ничего не скажешь. Теперь же она не знала, что ей делать. Неровен час потерять не только эльфару, но и драуру. Оборонять эту страну теперь особо некому, в то время как Гренудия сейчас на пике своего могущества. Эдмиру Алантару ничего не стоит использовать новейшее оружие – боевые ожезлы, чтобы снести то небольшое количество темных эльфов, что осталось после сражения, и захватить власть. Что подсыпало соль на рану еще сильнее – предательство Марганы. Эта дрянь все-таки решилась на подобное. Но ну, ничего, Матриарх знала, как накажет болмощную девчонку, возомнившую себя непобедимой. Если думает, что сможет прожить другую и счастливую жизнь, то сильно в этом заблуждается. Наконец, спустя целых три месяца пути, что казалось для просто вечностью, они добрались до Дендрауры. Очень сильно замедлило их продвижение ужасное состояние войска, практически полное отсутствие лошадей, и вдобавок к этому – отвратительная весенняя погода, которая подарила им огромное количество дождей и прочих неприятных сюрпризов. В конце концов, их отряд оказался в стране темных эльфов, где было видно, насколько сильно порядило население. Часть жителей покинула страну. И перебралось в другие государства. Часть погибла в многочисленных битвах и сражениях. Однако большинство все же осталось, что не могло не радовать. Королевский дворец был наполовину пуст, но все еще цел и невредим. Охрана хорошо знала свое дело и никого не подпускала во время долгого отсутствия матриарха. Женщина только обрадовалась этому и сделала себе пометку наградить эльфеек за преданность. Сама же первым делом переоделась, хорошо пообедала и с полными силами ворвалась в свою секретную лабораторию, где хранились ценные экземпляры крови многих ее подчиненных. Она шумно вздохнула, мысленно собираясь к применению силы. Вела сознала, кем займется в первую очередь, и оттягивать этот момент не собиралась. Быстрым движением она достигла нужного стеллажа и аккуратно извлекла резервуар с кровью Морганы Сатари, после чего опустила его в специальную емкость, находившуюся посредине комнаты, и начала свой ужасный ритуал. Но, милая моя, сейчас ты узнаешь, что бывает, когда предаешь меня. И ради кого ты решилась на такой отвратительный поступок? Этого Алина Мергеса? Что ж, видимо, жизнь тебя ничему не научила. Пора и мне рассчитаться с этим юношей». Слух произнесла она, активируя магию крови. «Честно говоря, не думал, что буду настолько счастлив проводить время в компании близких мне людей». Всего полчаса мы уже общались так, будто всю жизнь были знакомы. И черт возьми, как же это приятно! Все веселились, отдыхали и общались прямо здесь, в лазарете. Мы даже начали рассказывать друг другу различные истории и делиться воспоминаниями. Так я подробно рассказал о том, как устроено хранилище знаний древних, и что именно там находится. Все слушали, не перебиваясь, с раскрытыми от удивления ртами. Даже Маргана, которая обычно держала стойко, потеряла дар речи. Впрочем, чуть позже все отошли и продолжили веселиться. В один момент Лоренс даже предложил собраться все вместе в отдельном месте, чтобы устроить вечеринку. Никто против, конечно же, не был. Думаю, загородная резиденция отца для этого отлично бы подошла. Интересно, кстати, как они там. Я очень надеялся, что мать не слишком распереживалась, а то подобное свойственно ее характеру. Отец наверняка продолжает вести государственные дела и полностью погружен в роль влиятельного тира. Очень хотелось уже с ними встретиться, многое обсудить. Благо теперь, когда опасность посади, можно никуда не торопиться. Вот только думал я ровно до того момента, пока в лазарете начало происходить нечто странное. Моргана, которая до этого казалась веселой и счастливой, вдруг нахмурилась и закашлялась. Затем с ее телом начали происходить странные вещи. А Девушку вдруг охватила неведомая красная сила и на моих глазах полностью поглотила ее тело. «Я напрягся, готовы к чему угодно. Не знаю, что здесь вообще предпринять». В этот момент Маргана подняла голову вверх и выкрикнула. «Нет! Все бегите! Мною!» Однако договорить она не успела. Ее глаза вдруг резко стали красными, а тело содрогнулось от мощного неведомого удара. Все, кто был в лазарете, пораженно отодвинулись назад. В этот момент Маргана вдруг расхваталась и поднялась. На ее лице появилась злорадная улыбка, а в руке блеснула невесть, откуда взявшееся лезвие. «Ну здравствуй, артефактор!» Странным, хриплым голосом пробормотала эльфийка. «Пора заплатить за тот ущерб, что ты нанес Драуре!» Не дав никому опомниться, после этих слов она сорвалась с места и со всех сил влетела в меня, отшвырнув к дальней стене. Я не успел даже подумать о том, что произошло, как последовал новый удар отбросивший меня в соседнюю койку. От мощного столкновения кровать разломилась надвое, и обломки разлетелись в разные стороны. Тут подоспел опомнившийся Эйр Антерил и в состоянии транса третьего уровня откинул Моргану на несколько метров назад. «Ты в порядке?» – нахмырился Эльф, подавая мне руку. Я схватился за нее, и сильным рывком наставник поднял меня на ноги. «В полном!» – бросил я, глядя на то, как девушка уже поднимается. Вот только что-то не так с Марганой. Заметно. Есть предположение. Тут эльфийка подскочила на ноги и вновь атаковала. Однако нам вдвоем с Мюллером было справиться с ней уже попроще. Хотя сопротивление она оказала серьезное. Разгромила почти весь лазарет в попытках добраться до меня. Вовремя подскочил и Лоренс, который атаковал сзади. И после того, как рвущуюся во все стороны девушку крепко связали на кровати, мы присмотрелись и обомлели. Глаза Морганы пылали красным свечением, все вены на коже вздулись, а также покраснели, а татуировка у нее горела так, будто на прожестела насквозь. Пришлось вырубить девушку, чтобы она перестала быть для нас угрозой и всерьез над этим задуматься. Почему она на нас напала? Чьим голосом говорила? Что за красная неведомая сила ее схватила? «Магия крови», — спокойно произнесла Гианара. Вот что захватило ее тело. Ну, конечно. Как я сразу не догадался. Видимо, не до конца успел опомниться после долгого пребывания в коме. Маргана ведь рассказывала, что матриарь способна овладеть ее телом. И почему я раньше об этом не подумал? Впредь надо быть бдительнее. Вопрос, что теперь с ней сделать? Хмуро поинтересовался Лоренс. Может напасть же в любой момент. Верно. Но решение здесь только одно. Вздохнул Эйр-Антерил. «Нужно избавить ее от татуировки». «Но каким образом?» Недоверчиво прищурилась Геонара. «Это ведь невозможно». «Я надеялся, что Аленс может дать ответ на этот вопрос». Повернулся ко мне Эйр. «Ты же у нас таинственный целитель, способный вылечить то, с чем обычная магия не справится». «Да, вот уж не думал, что все зайдет настолько далеко». Мне стало не по себе от осознания того, что сейчас происходит. Кто знает, что может сделать с телом Маргана эта кровавая маньячка. Уж не вырисовывается в связи с этим у меня новый враг. Только этого не хватало. Мало мне было Эрдона сари Как теперь, похоже, придется разбираться еще и с этой особой. Однако бросать Маргану на произвол судьбы я точно не собирался. Но уж нет. Больше никто не сможет навредить мне и моим близким. Если ради их спасения придется перейти дорогу очередному серьезному противнику, что ж, я это сделаю. Шумно вздохнув, собрался с мыслями и сконцентрировался на вхождении в аурный режим. На это ушло около минуты, что казалось хорошим знаком. Время уменьшается, и это не может не радовать. Видимо, постепенно прихожу в прежнюю форму. Когда же мир вокруг вспыхнул многообразием перворун, я взглянул на Маргану. «Переверните ее, только осторожно». Сказал я Миолеру Антерилу и Лоренсу, оказавшимся поблизости. Без лишних слов они аккуратно взяли девушку и медленно положили ее на живот, дав мне возможность лучше осмотреть загадочную татуировку, покрывающую все тело эльфийки. В аурном зрении она светилась кроваво-красной энергией, так же, как и в истинном, но при этом состояла из множества различных рун. Странно. Их я не встречал даже в учебнике древних. Похоже, матриарх темных эльфов гораздо опаснее, чем казалось мне на первый взгляд, раз ей известны такие секреты. Безусловно, здесь повлиял еще и ритуал, но я прекрасно понимал, что основную разгадку надо искать именно в рунах. Я сосредоточился и быстрым движением раскинул купол прорицания, после чего вывел проекцию Морганы поближе и взглянул на татуировку более внимательно. И то, что увидел, меня вовсе не порадовало. Необычная энергия простиралась по всему ее телу, однако источник этой силы находился в основании рисунка. Именно отсюда шло опасное сияние, которое воздействовало на весь организм. В большей степени, конечно же, на мозг. Как я могу повлиять на татуировку? Попробовал внести изменения с помощью урон и с ужасом увидел, как проекция Моргана забилась в диких конвульсиях. Тело обдало мощным потоком кровавой магии, и мозг девушки просто взорвался. Я смахнул с лба выступивший пот и задумался. Хорошо хоть что не стал пробовать вытворять такое в реальности, а то исход был бы печальным. Попробовал воздействовать другим образом, через комбинации перворун, но каждый раз итог был одним и тем же. Маргана умирала. Так прошло около двух часов бесплодных попыток, после чего я выдохся и свернул купол. Затем аккуратно выскользнул из аурного зрения и обессиленно свалился на стоявшую рядом койку. Все это время друзья не сдавали ни звука, наблюдая за моей работой. «Не получилось?» – печально спросила Даниэла. Я лишь отмахнулся. «Ничего. Сейчас передохну и попробую еще раз». «Боюсь, у тебя не так много времени, Ален, как было в моем случае», – тихо произнесла Геонара. «Матриарх может убить ее в любой момент, заподозрив неладное». «Понимаю, и это напрягает больше всего». Горько улыбнулся, взглянув на Маргану. «Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Вы, конечно, можете попробовать позвать Эйрю Линс, но не думаю, что в этой ситуации она сильно сможет помочь». «Думаю, лишняя она точно не будет». Кивнул Бастиан и выбежал из лазарета. Я огляделся по сторонам, замечая, что скоро стемнеет и работать в полмраке будет тяжелее. А магических светильников здесь не так-то и много, поэтому медлить нельзя. Принял позу лотоса и погрузился в восстановление источника, мысленно прикидывая, какими еще способами можно помочь в моргании. В случае с Гианарой действительно было хотя бы больше времени. Здесь же летальный исход может наступить в любой момент, и это волнует больше всего. Однако и помочь Гианаре я смог руководствовать мышлением своего мира. Может, и в этот раз загадка кроется именно в этом? Глава двадцать шестая После небольшого отдыха я вновь принялся за работу. Бастиан к этому моменту уже успел привести взволнованную эрию с которой мы обменялись приветствиями и сразу сконцентрировались на моргане. Целительница активировала диагностическое плетение и внимательно осмотрела татуировку. Около пяти минут женщина анализировала ситуацию, а затем тяжко вздохнула и развеяла магию. «Скрывать не буду, положение тяжкое. С магией крови мне работать еще не приходилось». Сомневаюсь, что с моими силами удастся что-то сделать. Разумеется, здесь все далеко не так просто. Прищурилась Геонара. В нашей академии этому был посвящен целый месяц обучения. И подобные ритуалы практически невозможно разрушить. Хотя, конечно, древние маги были на это способны. Надо же, все опять упирается в знания древних. Но другого я и не ожидал. Практически все сложные плетения и проклятия этого мира создать гораздо проще, чем уничтожить. И случай с Марганой не исключение. Что ж, будем пытаться. Пожал я плечами. Главное не терять сейчас время зря. Его и так, к сожалению, немного. Эрия кивнула и приступила к повторному анализу. Я раскинул купол прорицания и вновь принялся обдумывать ситуацию. Сам рисунок плетения представлял собой большое разветвление тонких кровавых нитей, которые оплетали тело Морганы. Основной источник был в самом центре татуировки на спине. Именно с этим местом и нужно работать. Вот только как сделать все так, чтобы не навредить? Вспомнили знания из моего мира, где во многих фильмах умельцы перерезали провода, обезреживая систему безопасности. Присмотревшись повнимательнее, я обнаружил некое сходство с такими проводами. По сути, тонкие нити были на них очень похожи. Но главная проблема их уничтожение не решит. Вредное воздействие на организм ведь исходило из центра. Тогда я приблизил проекцию Моргана, чтобы татуировка стала крупнее, и мог увидеть мелкие детали. Затем сделал еще сильнее, а затем и еще. Таким образом получился эффект как от микроскопа, только изображение показывало чуть в другом варианте и именно так, как мне и нужно было. Теперь я мог четко увидеть, что именно представляла себя эта загадочная татуировка. Внутри, прямо по центру, находилась большая сфера кровавой силы, от которой во все стороны тянулись тонкие нити энергии к более маленьким источникам. Они, в свою очередь, располагались по всему телу и подпитывались от тела Морганы, тем самым частично ослабляя ее, хотя в боевом плане это казалось незаметно. Все это вместе представляло собой довольно сложную систему сплетений и взаимной попитки красной магии. Немного подумав, я вспомнил, как подобное работает в моем мире. По большей части, вся эта конструкция была похожа на электростанцию, розетку и компьютер, где главная сфера для корректной работы брала энергию из более мелких, тех самых розеток. Они, в свою очередь, подпитывались от тела темной эльфийки. И теперь, когда я это понял, стало ясно, в каком направлении двигаться. Вот только чтобы обрубить все нити, которые ведут к мелким сферам, надо потратить просто огромное количество времени, что сейчас я себе позволить не мог. Значит, придется работать по системе компьютера и розетки. Просто вынуть вилку, и тогда питание пропадет, и большая сфера перестанет нормально работать. Что ж, на словах звучит весьма неплохо. Остается реализовать на практике, а это, боюсь, будет не так-то просто сделать. Однако медлить не хочется, поэтому пора приступить за дело. Сначала все опробую в куполе прорицания, а затем перейду и к моргане. Чтобы полностью осуществить задуманное в куполе, у меня ушло больше двух часов, за которые я очень сильно вымотался, но дело таки закончил. По моей методике действительно получилось сделать все корректно, и обрублена от энергии большая сфера практически сразу затухла. На проекции это отображалось положительно. И более того... Воздействие на мозг сразу же прекращалось, пусть и не полностью. Однако, по моим предположениям, захватить тело Морганы Материарх теперь не смогла бы. Единственное, что оставалось в ее власти, пока мелкие сферы еще функционировали, это нанесение ущерба девушке. Хотя и он был не таким сильным, как раньше. Но вот, когда я закончил и с последними структурами татуировки, проекция Морганы полностью выздоровела а воздействие опасного ритуала больше никак не проявлялось. Теперь эта татуировка оказалась обычным рисунком, который сильно целитель вполне смог свести. Перед тем, как приступать к операции в жизни, я еще два раза все перепроверил, и, убедившись, что никаких проблем быть не должно, свернул купол и взглянул на Маргану. С ужасом понял, что ей стало хуже. Тело покраснело еще сильнее, а дыхание стало прерывистым. Сердцебиение так вообще казалось очень слабым, того и гляди, прекратиться вовсе. Больше ждать было нельзя. Пора приступать. Все, кто находился в лазарете, поддержали меня, но пришлось попросить их не вмешиваться в процесс ни при каких обстоятельствах, а иначе могли все испортить. Благо, друзья у меня были понятливые, и некоторые даже вышли на улицу, где никого не собирались пропускать внутрь здания. Я мельком огляделся, А затем слабо улыбнулся и приступил к делу. Интерлюдия. В тот момент, когда начало происходить нечто странное, Виласосатария просто изумилась. Ведь впервые в жизни что значило идти не так во время проведения ритуала. Сначала она не смогла справиться с этим молодчиком артефактором, а затем ее его все вырубили. Что ж, раз не получилось достать мергиса младшего таким образом. Матриарх сделает это другим. Но с Марганой пора было однозначно заканчивать. Вот только и здесь произошло просто феноменальное событие. Пока девушка разлагалась изнутри под воздействием магии крови, связь с ней постепенно начала ухудшаться. «Что за бред?» Выкрикнула Велеса, взглянув на резервуар с кровью Морганы. «Такого никогда еще не было!» Однако уже через 10 минут произошло событие из ряда вон. Связь полностью оборвалась, а жидкость в емкости сильно потемнела, после чего задымилась и произошел взрыв, откинувший матриарха на несколько метров назад. В воздух взмыл густой столб дыма, а осколки резервуара градом посыпались вниз. Женщина слабо вскрикнула и быстро поднялась, гневом осматривая то, что совсем недавно было целым и непредимым. От осознания этого факта Вилла яростно закричала и сжала кулаки. Она прекрасно понимала, что потеряла связь со своей родственницей и теперь не сможет ей управлять. «Поганец! Ты у меня за это ответишь!» Гневно выпалила матриарх темных эльфов, а затем быстро удалилась из лаборатории. После того, как я окончательно закончил, сил практически не осталось. Единственное, что мог сделать, так это повалиться на кровать и отдаться полноценному отдыху. Однако дело было сделано, и Маргана пошла на поправку. Благо, больше ничего не напоминало о кровавом ритуале этой проклятой татуировки, ведь Эйри линс пусть и с невероятными усилиями, но все же удалил рисунок с тела эльфийки. Теперь оставалось только ждать, когда Маргана придет в себя. За все это время на улице уже успело стемнеть, и некоторые покинули лазарет. Остались только Лоренс, Арианы, Эйри Линс и Орвин, который навелся ко мне сразу, как только узнал о пробуждении. Безумно рад, что вы очнулись, Тиралин. Широко улыбнулся воин. Мы с на себе места не находили все это время. Я лишь махнул рукой. Как она там? Волнуется. Да и как иначе? После всего того, через что мы вместе прошли, сблизились настолько, что стали как родные. Это уж точно. Кивнул я. Вы бы лучше занялись своим восстановлением, Тиралин. Посмотрела на меня Эрия. Столько сил потратили на операцию. «Успею. Главное, что все обошлось, и мы с вами живы». Искренне улыбнулся. Эрия покачала головой, но улыбки сдержать не смогла, как и все остальные друзья. Да, теперь мы были действительно счастливы, понимая, что все вроде как позади. Мысль о матриархе я пока откидывал, хотя прекрасно понимал, что эта женщина еще может доставить проблем. Однако в этот самый момент пришла в себя Маргана. Мы тут же перенесли свое внимание на девушку в ожидании чего угодно, даже повторного нападения. Вот только этого не произошло. Глаза эльфики вернули себе обычный цвет, а кожа постепенно начала приобретать прежний оттенок. Маргана тяжело подняла голову и, когда увидела нас всех живыми и здоровыми, то облегченно выдохнула: "Как я рада, что все обошлось!" Тихо сказала она, опустив голову на подушку. Вот только стоило ей увидеть, что я лежу на кровати, как опять занервничала. «Что с Алином? Он жив или...» «Не беспокойтесь, Эра, Сатари!» Спокойно произнесла Эри. «С ним все хорошо, как и с вами. Теперь все позади. Можешь не переживать за свою татуировку». Я повернулся к ней из последних сил и улыбнулся. «Алин, слава Творцу, ты жив, но как?» «И татуировка?» Неверяще пробормотала девушка, осматривая свое тело. И когда она обнаружила, что проклятый рисунок действительно пропал, то не смогла сдержать счастливых слез. «Теперь можешь не переживать за свою тетушку», — хмыкнул я. «Больше она тебя не достанет. По крайней мере, старым способом уж точно». «Я... я... не могу... передать все свои... благодарности», — медленно прошептала Маргана. «Спасибо. Я... теперь... свободна». Черт возьми, приятно наблюдать за ее реакцией. Ощущение того, что спас человеку жизнь, приносит дикое удовольствие, что не говори. Просто не передать словами, что для Маркана значит это спасение. Ведь теперь она может больше не беспокоиться за матриарха и возможное мучение. Похожая девушка все еще до конца не верила и продолжала смотреть на свое тело, глядя на те места, где раньше была татуировка. А затем мы все вместе рассмеялись и порадовались тому, что все обошлось. Маргана еще несколько раз поблагодарила меня и всех остальных за помощь, не переставая говорить, какую услугу ей оказали. Вскоре ушли Лорен с Арианой. Эрия все же настояла на том, чтобы мы с Морганой остались в лазарете еще на один день, после чего перепроверила наше состояние и также удалилась. Орвин некоторое время посидел, на всякий случай наблюдая, не проявится ли агрессия Морганы вновь, а затем также покинул здание. В итоге. В лазарете на ночь остались только мы вдвоем с темной эльфийкой. К этому времени я уже успел немного восстановить свои силы и чувствовал себя гораздо лучше. С Марганой было то же самое, и теперь до нашего полного выздоровления оставались считанные дни и даже, возможно, часы. В этот момент она вдруг соскользнула со своей кровати и, убедившись, что за нами никто не наблюдает, приблизилась ко мне. Не став тратить время на лишние разговоры, девушка просто обняла меня а затем впилась в мои губы страстным поцелуем. «Есть, что это значит?» Когда мы оторвались друг от друга, выдохнул я. «Ой, только не надо делать вид, что я тебе не нравлюсь!» — покачала головой эльфийка. «Не стану отрицать, нравишься. а поверь, наши бурные деньки теперь позади». «Это из-за Элеоноры?» — поинтересовалась Маргана, устроившись рядом со мной на обширной кровати. «Да...» Думаю, ты понимаешь, что нас не ждет. Тихо сказал я, глядя в красивый...